Глава 15.1 Возможно, не подслушай я их с Демиасом сегодня утром, то решила бы, что со мной пытаются задружиться. Но Элли явно прощупывает почву и пытается понять, кто я и что из себя представляю. Надо заметить, получается, это у нее весьма искусно. Что-что, а общаться эта булочка умеет. А я тоже хочу поиграть в эту игру. Ну... «Раз ты владеешь магией, значит, ты не оборотень», – начала рассуждать я. «Конечно нет», – рассмеялась она. «Ты что? Какой из меня оборотень? Я же всех зверей в лесу съем и обреку стаю на голодную смерть», – пошутила она. И тут уж я не выдержала и тоже засмеялась. Элли – обаятельная девушка, и чем больше я с ней разговариваю, тем больше она мне нравится. «Жаль, что мы соперницы». В другой ситуации я бы с радостью пообщалась с ней более свободно. Мы с Демиасом познакомились год назад, когда он принял решение участвовать в турнире, да и то увиделись лишь пару раз. В основном он общался с моими родителями, они договаривались об условиях. В какой-то момент Дем вообще хотел отказаться и искать другую невесту. Она погрустнела. Но я поговорила с отцом, и все разрешилось. Искренне улыбнулась девушка. Похоже, она действительно довольна результатом своего вмешательства. В чем было разногласие, решилась уточнить я. Интересно ведь, как ни крути. Наши переговоры с Ментосом длились минут двадцать. Но даже я тянула из него все жилы. А уж что творили родители Элли, мне даже сложно представить. Уж они-то свои выгоды не упустят. «Отец настаивал, чтобы в случае победы он женился на мне», — хохотнула Элли, будто ее папа требовал невозможного. На мой взгляд, вполне логичное и справедливое требование. Демиас в ответ потребовал для оборотней членство в семье высших, из-за этого они чуть не подрались. Я изо всех сил напрягла свои извилины, пытаясь понять картину, которую мне обрисовывала эта очаровательная любительница пирожных. Раз Демиас требовал членства в семье высших в ответ на требование жениться, то это означает лишь одно – семья Элли как раз принадлежит к той самой семье, относящейся к этой загадочной касте. А ведь я должна была догадаться раньше. Император, да и тик-так мой мятный, не раз упоминали, что девушка с таким уровнем силы, какой нужен для участия в турнире, может родиться только в семье высших. Это означает, что все участницы, кроме меня, родом из тех самых семей. Они, элита, знать, белая кость, а я, да что там я, Элиза, за которую все меня принимают, и та для них мелкая шелупонь, волей случая запрыгнувшая на Олимп. «А разве так можно?» – уточнила я, приподняв бровь. «Раз оборотни не имеют магии». «То что им делать в элитном клубе для сильнейших магов?» «Можно, если родители не против», – пожала плечами Элли. «Я зависла. Родители?» «Ох, должно быть, она решила, что я спрашиваю, можно ли им с Демиасом жениться друг на дружке». «Император Оборотень, это интересно», – хмыкнула я, внутренне поражаясь тому, что вылетает из моего рта. «Не так я себе представляла...» Высокие разговоры о политике. Совсем не так. Да, таких прецедентов раньше не было, нервно отозвалась Элли. Похоже, я задела ее за больное. Но все когда-нибудь случается впервые, в конце концов, никогда прежде Даркхан не убивал наследника императора, такого же Даркхана, как он сам. В ее голосе проскользнул отчетливо уловимый яд, который она попыталась прикрыть С лощавыми интонациями. «Точно!» за дело Элли заживое. «Принц был опасен для себя и окружающих», негромко ответила я, и воздух в комнате будто сгустился. Ментос спасал людей. Он сделал то, что должен был. «Понимаю», — не стала спорить невеста-оборотня. «Наследник императора был недостоин трона», добавила она полушепотом, будто бы соглашаясь со мной и показывая, что не осуждает поступок моего жениха. Многие шептались об этом еще до того трагического инцидента, но никто и подумать не мог, что дойдет до кровопролития, а главное, от кого? От сына предателя короны. Элли старается говорить с сочувствием, но получается весьма издевательски. «Покойный отец вашего жениха предал императора», «И до конца жизни был в немилости у короны, но император был великодушен и позволил его сыну получить образование и находиться при дворе. И чем он отплатил за его доброту?» Вопрос повис в воздухе. Несколько секунд мы с ней смотрим друг на друга, и, наконец, я ответила. Он исполнил свой долг. «Долг?» – нервно рассмеялась Элли. «Клятва братству для Даркхана ничего не значит?» «Ох, мне бы почитать местный свод законов, а то я как дурочка безграмотная, будто приехала в чужую страну и не знаю, на какой свет дорогу переходить. Приходится руководствоваться собственным моральным кодексом и попадать пальцем в небо». «Для дархана на первом месте честь и справедливость», ответила я, испытывая странное желание защитить, тик-така от нападок. Казалось бы, мы с ним знакомы всего пару суток, я даже не успела узнать его как следует, но от упреков в адрес моего тиктака руки сами сжимаются в кулаки. А для оборотня клятвы и кровные узы, так же твердо и уверенно ответила мне Элли. Даже о пирожных забыла, не сводя с меня своих зеленых глаз будто хочет съесть меня вместо них.